Глава 45. «Полетать?» Я хмыкаю и отступаю. «Нортон решил, что раз сам не может уговорить, надо тебя подослать?» — спрашиваю я. «Наверное, перед драконом нужно испытывать трепет или хотя бы не дерзить. К тому же сам Гронт там мне ничего не делал. Но насколько у них отдельное сознание?» «Больше, чем у нас с тобой», — ворчливо отмечает надоедливый голос. «К сожалению. Но это временно». «В смысле временно?» и что это вообще за заявления такие? Слышу рычащий смешок Грона и отвлекаюсь от своего странного внутреннего диалога, не успев додумать мысль, которая показалась мне с одной стороны разумной, а с другой — безумной. Хотя, что шизофрения, что это? «Если ты захочешь, Родер вообще не узнает о нашей встрече», — произносит дракон. «Тогда зачем тебе это все? Хочу показать тебе небо, Как само собой разумеющийся говорит Грон: И это все? Иногда для счастья нужно самую малость, просто быть с тем, с кем просит душа, и там, где ты чувствуешь себя собой, загадкой отвечает дракон. Какое-то смутное волнение наполняет грудь, распускается там огненным цветком предвкушения и. Я согласна, но у меня два условия, произношу я. Если это в моих силах. Большая голова склоняется ко мне, и глаза дракона оказываются на уровне моих. «Не хочу, чтобы Родер знал об этом. Я... я не знаю, как быть с ним, с его предложением. Я запуталась и пока не готова думать об этом. Мне страшно. Слова даются с трудом, потому что я сама себе не могу объяснить все свои чувства. И, если ты сможешь, сделай так, чтобы генерал просто отправил велению в ссылку». Слышу в ответ удивленное: «Эту вертихвостку?» которая подставила те э, жену Родора? В рыке дракона звучит недовольство. А потом угрожала тебе? Просто ссылка ее не удержит. Дар слишком удобный для побега. Это прозвучит странно, но мне ее её... жаль. И в некотором роде вина генерала тут тоже есть, пожимая плечами. Мне бы хотелось дать ей шанс на искупление, а уж как она этим воспользуется? Я рад, что ты готова давать шанс на искупление, многозначительно рычит Грон. «Я постараюсь исполнить твои просьбы». И он опускает свое огромное перепончатое крыло, приглашая устроиться на его спине. Когда-то в далеком прошлом, которое сейчас почему-то уже кажется фантомом, я пробовала пару верховых прогулок на лошадях. Ощущение мощного, сильного тела под тобой тяжело описать, можно только чувствовать. А чтобы полностью насладиться, даже почти что стать частью. Так вот, с драконом все намного круче. Я устраиваюсь между двух больших зубцов, за один из которых крепко цепляюсь, а второй служит мне подпоркой. Дракон почти не дает мне времени привыкнуть, но движется плавно, стараясь избегать неаккуратных действий. Я тебя чуть-чуть прикрою, а ты попробуй всмотреться в темноту. Теперь у тебя должно получиться, говорит Грон. Не совсем понимаю его намеки насчет теперь, но не спорю и отвлекаясь от взлета напрягаю зрение. Первые мгновения я вижу только непроглядную темноту, но чем больше времени проходит, тем больше теплеет еще один центр, которого я не чувствовала раньше, прямо во лбу. И вместе с этим зрение становится четче. Мы с Гроном поднимаемся ввысь, и он, сделав плавный поворот, несет меня на восток. Над лесами, очертания которых я различаю все лучше, над извилистыми лентами рек, над притулившимися, нахохлившимися воробушками деревеньками, к горам на востоке к драконьим владениям, туда, куда меня звал Родер. Мне совсем не холодно. Воздушный поток, который должен бить в лицо и обнимать ледяным холодом, словно огибает меня. Улыбаюсь и осторожно, насколько мне позволяет уверенность, с благодарностью глажу грона по роговой чешуйчатой спине. В ответ слышу довольный арр. Сертания выглядит удивительным и уникальным местом. Окутанные ночным сумраком горные реки и ручьи теперь кажутся струящимися венами, наполненными жидким серебром. Мне кажется, что до меня даже доносится их тихое, но не умолкающее журчание. Поверхность горных озер, похожа на отполированное зеркало, отражающее величественные горные вершины, окутанные мраком. Темные силуэты вечно деревьев на склонах словно застыли в ночной тиши. Лишь время от времени их кроны шелестят под дуновением прохладного ночного ветра. От этого всего веет чем-то очень родным, чем-то, почему я долго скучала. И сейчас во мне словно появляется какое-то новое ощущение молодым ростком пробивающееся в груди. Шанс на искупление? Грон не задерживается надолго над этим удивительным местом. Он показывает лишь мельком. А потом? Потом он показывает настоящий полет, Дерзкий, стремительный, похожий на американские горки. Но самое главное, я чувствую себя в безопасности». Я доверяю Грону. Настолько, что в какой-то момент отпускаю руки и закрываю глаза, отдавая себя полету. Словно у меня выросли крылья, о которых я мечтала, словно вот так и должно быть, словно это только начало. «От тебя зависит», — Отрешенно произносит голос в голове, и именно в этот момент он кажется важным, а я готова сделать все, что он скажет, только он молчит. Когда Грон опускает крыло, чтобы я спустилась с его спины, меня все еще немного покачивает, поэтому я иду неровно, пару раз потыкаюсь. Зато на губах улыбка, а в голове легкость. Спасибо, поворачиваюсь я к дракону. Мне было в радость, склоняет голову он. С тобой просто, Грон. Вы сами создаете сложности, рычит дракон, взмахивает крыльями и взмывает в небо, а я еще долго слежу за удаляющейся точкой. Нортон не выспится к утру, как и я. Только у меня останется эта прекрасная ночь, а у него… Мне просто нужно время. Просыпаюсь я все с той же мыслью. Мне просто нужно время. А его у меня становится все меньше и меньше. Шрам стал практически совсем незаметен, потихоньку меняются черты лица. Поэтому я достаю косметику, которую взяла у Велении в обмен на заступничество. К сожалению, она оказалась не любительницей плотного и обильного мейкапа так что мне приходится довольствоваться лишь пудрой и немного румянами. Видок у меня получается тот еще кокетливый, зато точно незаметно, что шрам побелел. Но это долго проблему не решит. Поэтому, раздав все указания на кухне, я забегаю к Мэри, которой целители на пару дней прописали строгий постельный режим. «Привет!» Я ставлю на столик у ее кровати чашку с ароматным чаем и булочку, которую с утра уже успела испечь орта. «Как ты?» «Я устала». Подняв брови домиком, произнесла Мэри. Ну, наверное, это нормально после. Нет, Айтина. Я устала лежать. Но я же не стала коллегой, в конце концов, ноги у меня не отсохли, руки тоже, эмоционально возмущается девушка. Ну, не могу же я только и делать, что лежать. Это ненадолго. Я беру в руку ее холодные пальцы. А потом как вольешься в работу. На самом деле, Мэри вздыхает. Я устала от мыслей обойлене и всем, что произошло. Они не хотят уходить из моей головы, а пока я просто лежу и я одна, они отравляют меня, словно яд. Не скажу, что не понимаю ее. Честно говоря, чувство вины, что с ней все это произошло, потихоньку кусает и меня. Я же все видела. Я все понимала. Так какого черта? Ты ни в чем не виновата, говорю я. А виновный понесет наказание. Она прикрывает глаза и откидывает голову на подушку, а потом распахивает и всматривается в мое лицо. «Твоя иллюзия». Мэри едва касается кончиком пальца моей щеки. «Да», — я пожимаю плечами. «Мне надо что-то делать. Я понимаю, что ты еще не восстановилась магически, но вдруг ты можешь что-то сделать». Девушка пристально смотрит на меня, закусывает губу и задумывается.